Глава 14. Снаружи я увидел одного из рабочих этого комплекса. Он был весь бледный из-за волн силы и холодка. Не волнуйтесь, ледяной ведьме просто захотелось мороженого. Ну или мороженой человечины. Подводочку самое то. Скажите, а где-то у вас в городе есть цирк с медведями или хотя бы музей ядерных реакторов? Нет? Очень жаль. Говоря на английском, я постарался... Сделать максимально русский акцент. Подкрепив нелепые стереотипы о русских, я пошел к ближайшему выходу. Сидеть на месте не хотелось. Слушать политические перепалки тем более. Как и помогать их, подслушивать другим. Выйдя на улицу, я заметил южноафриканских делегатов, которые вели себя довольно тихо. Они общались со своими людьми с кортежа. Видимо, хотели что-то обсудить. Я прошёлся к Наташе, уже стоявшую около машины. Её очень интересовало, что происходит о новости. Заставили напрячься. Значит, Орда копила силы для расширения территории? Разве Баку этого не ожидал? Без понятия. Должны, не думаю, что город сотрут целиком. Но удар оказался внезапным. Хм, тебе не кажется, что они ведут себя странно? Я поймал взгляд одного человека из южноафриканской группы. Они чем-то обменивались с ожидающими в автомобилях. Один из них уже возвращался в здание быстрым шагом. Остальные начали расходиться, двое вовсе улетели. Интуиция взбунтовалась. Но их же проверяли на входе. Хотя это же провалить она в бездну Орда. «Сигнальте тревогу, здесь творится что-то странное», — прорычал я, выхватив у Наташи копье и метнувшись за входящими в здание. На моем пути оказался один из охранников. «Тревога! Гермак!» — ахнул он, не отрывая взгляда от моего значка. «Я звонил Серебряковой, только у неё, конечно, ничего не работало». сигнал я тебе сказал. Сейчас что-то произойдёт!» — крикнул я уже за спину. Наверное, звучало неубедительно, но здание начал накрывать барьер. Я к тому моменту уже влетел внутрь здания, увидев одарённых замертво лежавших у входа. Африканец исчез. Треклятые колдуны. Он через стены проходит или телепортируется. Активация энтропии никак не помогла, и я снова побежал на улицу. Боевая тревога. Южная Африка предала всех. Наташа, держись рядом. Рыжая сверкала аурой вздрогнула, когда из здания за моей спиной раздался гулкий взрыв. Впрочем, никаких видимых разрушений снаружи он не принес. Разве что завыла пожарная сирена. Зато издали. Ударил пульсирующий красно-оранжевый луч, который прорезал незащищённое барьером соседнее здание, как лазер. Меняя траекторию, прошёлся по нему так, что клубы пламени ударили из выбитых стёкол. А напоследок луч резко сместился и, судя по всему, снёс статую. «О, боги, что это?» — вскрикнула Наташа. «Лёша, я не могу так быстро!» «Скоро вернусь». Я прибавил скорости. Что-то изменилось. Ещё два взрыва послышалось вдали. И почти сразу я ощутил так хорошо знакомый след энергии. Совсем рядом открывался чудовищно мощный пролом. А я догнал с визгом отъезжающие лимузины предателей и убил их водителей. Просто запрыгивал на крышу и колол вертикально вниз. Выпрыгнувший наружу африканец попытался атаковать меня артефактом, но мгновенно лишился обеих рук, а затем получил перелом позвоночника. Все оставшиеся слабоки, но я не мог дать им шанс уйти. Однако все это было мелочами. С юга также пришел мощнейший удар ауры и послышался грохот. Подпрыгнув повыше, я увидел, как город заполняют призраки. От летающих духов до подобия сотканных из некротики копий различных бойцов и монстров. Из странного черно-алого портала выбегал вал нежити. Что-то сверкнуло, И стеклянная высотка всего метров сто в высоту начала заливаться на соседние здания. «Зачем вам понадобилось атаковать Баку? Для того, чтобы предатели, оставаясь рядом, получили некоторую свободу передвижения? Просто потому, что были лишние силы?» Я выдохнул сквозь зубы, спускаясь к Наташе, бегущей за мной с двумя ножными в руках. На ее голове уже был комплектный чешуйчатый шлем, который она обычно носила в специальной сумке на поясе. Тебе лучше держаться под барьером. Думаю, они уничтожили устройство помех открытию проломов. Ну уж нет, я в стороне не останусь. Подруга неожиданно грязно выругалась смотря в пустоту перед собой. Я знал, что так будет. Это было одной из причин не брать Наташу с собой. И вместе с тем я не мог ограждать ее от битвы, потому просто кивнул. Что случилось? Что говорит система? Обнаружена активация второго якоря. Не зря она так грязно ругалась. Вот ублюдки, как все точно рассчитали. Или, наверное, сидели с пальцем на кнопке активации. Я даже знаю местоположение. Где-то в Южной Африке скоро взойдет несколько солнц, если ракеты долетят. Наташа дрогнула, представляя, сколько людей погибнет. Но если предатели в верхушке, то, скорее всего, верными в стране остались разве что слабые одаренные, эвакуировать которых будет очень сложно. Отдав разрушитель грез, я вернул ножны на пояс. К счастью, заранее сделал специальные многоточечные застежки быстросъемными. К нам приближались Витязи Серебряковой, одновременно пытаясь сделать звонок. Очевидно, не получалось. Судя по мелькающим лучам, кто-то бил по базовым станциям. В городе их множество, но такой резкий отказ как минимум на время выводил из строя телефонную сеть. Над Берлином звучала сирена. Что-то грохотало. Я слышал хлопки крыльев. А вот и полноценный дракон. Да еще какой! Блестящее серебром лазурное тело, частично покрытое волосяным покровом. Огромные пернатые крылья и внушительная лопасть на кончике хвоста. Серебристые рога скорее похожи на минималистичные оленьи. Я встречал таких драконов. Только те были намного меньше и слабее. Будьте аккуратны. Эта образина бьет магией при любом прикосновении. В меховые части не цельтесь, их пробить нереально. В ближний бой ни в коем случае не идите. В стороне пролома наплыв нежити, займитесь ею». И это чудовище открыло пасть, в которой разгоралась магия. Лазурный огненный лазер прочертил город. Вверх ударила настоящая стена пламени. И такой дракон там был не один. Целых пять тварей поднялось в воздух. И все они явно получили задачу нанести максимальный урон Берлину. Другой дракон взмахнул крыльями, словно сбрасывая с них десятки искр, превратившихся в огненные шары, накрывшие город, как при бомбардировке. Я смотрел на это, направляясь к огромному порталу. Подозреваю, африканцы в багаже как-то провезли нескольких особенно сильных существ и артефакты, Нужны для открытия пролома, как делал Вилар в Москве, пока защитное поле не замкнулось. Драконами пусть занимается плеяда сильнейших одаренных. Слишком они быстрые. Я прекрасно помню, как похожие существа при любом касании шарахали как магии, так и просто зарядом маны. Но при всех их мощи они — это всего лишь боевое мясо. Командующие операции где-то впереди. Вокруг разбегалась нежить всех видов. Она вламывалась в дома людей, крики и рёв слились в непрерывный гул, перебивающий даже рёв сирен. Призрачные воины двигались быстрее всех, стремясь затопить город, но встречали повсеместное сопротивление. Непонятно, откуда выпрыгивали изменённые гуманоидные существа, бывшие гораздо слабее драконов. Зато они явно нацелились помочь мохнатым ящерицам, Но среди развернувшегося хаоса я рассмотрел знакомый ярко-алый силуэт, который мгновенно узнал. «Зандар, неужели за тебя с поста руководителя группировки Сил Орды не звергли до уровня обычного изуродованного комбатанта?» Его красная броня частично сохранилась, но местами еще раскрылась, чтобы поместились увеличившиеся руки. Вместо ступней — уродливые лапы, а нижняя часть шлема отсутствовала, открывая тёмно-зелёную челюсть с костяными наростами. Сохранился и встроенный в левый наруч клинок из Нибериума. Тогда как в правой руке он держал угрожающего вида алый меч, источающий поток мощи. Зандар сражался с группой одарённых около шестидесятых уровней и методично истреблял одного за другим. Люди стояли в глухой обороне, но совместным сверхусилием у них получалось лишь иногда отражать атаки. Кажется, бывший правитель просто экономил силы. Увидев меня, он тотчас ускорился. Алый клинок столкнулся с древком разрушителя грез. Ого, вот это силище. Меня отшвырнуло. Пришлось трижды создавать под ногами воздушные платформы, прежде чем получилось встать на них. «Алексей, ты не слишком изменился. Очень жаль, но мне приказано не убивать тебя». Я хмыкнул, смотря на противника, все ярче пылающего силой. «Ну да, у рабов нет вольностей. Знаешь, на самом деле я изменился. Хотя до превращенного в монстра мне далеко. И это Зандар-защитник? Одна из последних надежд на выживание его миром, мля». Он снова ускорился. Я с трудом пропустил выпад мимо себя и принял на древко мощнейший удар ногой. Хреново. Я его спровоцировал, ожидая поддержки. Я научился биться в воздухе. Но всё равно максимальную силу смогу показать только на Земле, где имею более надёжную опору. А ещё зондар стал заметно сильнее, и сейчас ему не приходится защищать пирамиду. Тогда поспеши показать свои новые фокусы потому что потом ты сможешь только наблюдать падение человечества. Много пафоса для измененного уродца. Скажи, сколько осталось от твоего прежнего разума? Противник рыкнул и снова пошел в атаку. На этот раз наверняка останавливаться он не планировал. же стал отступать в сторону правительственного комплекса. Там имеются как сильнейшие, одаренные, уже вступившие в битву с драконами, так и самая низкая концентрация людей. большие уже опустевшие парки рядом. Вот только противник, в ответ на мое бегство, создал десяток оранжевых снарядов и обрушил их дождем на еще уцелевшие здания вдали. «Сражайся, человек! Прочь!» Лязгнуло оружие, и внезапно объявившийся Гюрен отлетел метров на пять в сторону. Впрочем, он вытянул руку и пафосно щелкнул пальцами. Вокруг Зондара проявилось множество светящихся лезвий, похожих на осколки разбитого стекла, и обрушилось на него. Он пространственник, только иного профиля, нежели Полина. Я точно ощущал след силы света. Я его займу. Иди уничтожь некроманта. Что-то китаец раскомандовался. Впрочем, одаренные правда занялись прежде всего драконами. Вижу, как Серебрякова обрушивает громадные льдины на одного и ловит дыхание на стену. Огромный кристаллический клинок в ее руке светится все ярче. По другому дракону, словно ливень золотых искор попадали создаваемые судзуки-клинки. Правда, японка явно метила в мех, который невероятно прочный, плотный и при этом гибкий. А потому он легко блокирует любой физический удар. Впрочем, Королёв метнул синий снаряд, тут же пробивший чешую дракона. Недостаточно глубоко, к сожалению. Эмиль Мёбиус буквально останавливает ливень синих шаров и взмахом руки посылает их обратно. Раджан-Патель призвал целую армию призрачных существ, причём с мощными аурами. Он единственный занялся наплывом нежити, но с ним столкнулось ещё какое-то изменённое чудовище. Впрочем, ему на помощь пришел Кэрол. Не зря британца прозвали Мерлин. Его битва выглядела величественно. Удивительно, но несмотря на то, что он уступал уровнем тому же Ангарскому, сокрушительная мощь его ударов казалась даже более высокой. Наверняка ценой бешеного расхода маны и других слабостей. Иначе расчетливые боги подарили бы ему не 70-й уровень на старте, а сразу 90-й или вообще сотый Но сейчас я видел впечатляющую мощь. Золотые рощерки, окутанные тьмой, падали на улицы, стирая не мёртвых. Одна из атак целиком накрыла крупного гуманоида и впечатала в ближайшее здание. Дерьмово, чёрт побери. Как бы он ни сдерживался, всё равно наносил урон городу. Порой дома проваливались куда-то в подземку. На оценку ситуации я потратил несколько секунд, и пришел к выводу, что предводители нежити, аура которого пылала, как черное солнце, действительно никто не сдерживает. Будь аккуратен, я уже сражался с Зондаром на Урале. Он способен на очень быстрые рывки. Я тоже. Китайцы сам вошел в искаженный режим и столкнулся с измененным эксправителем, похоже, собирающимся ударить по людям, лишь бы я остался. Твой противник здесь. Надеюсь, он продержится. Убийство некроманта не должно занять много времени. Для меня подобный маг — самый лёгкий противник. Не факт, что вся поднятая им нежить сразу сляжет, но уж точно ослабнет. Надеюсь, Наташа держится подальше от эпицентра схватки. Она вроде рассудительна и способна оставаться хладнокровной. Я направился к цели на пределе возможностей. Отпускать меня не желали и атаковали в спину градом магии, которой пришлось впитывать при помощи сути бездны. Черно-золотые росчерки в полную силу ударили и издали по Зандару. Ни один не попал, однако Гюрен воспользовался возникшей брешью в защите и смог ранить ключицу. Если бы ему хватило сил, бой был бы окончен. Жаль. Дальше следить я не мог и ускорился. Некромант стоял на краю крыши одного из старинных зданий, идущих сплошной стеной вдоль улиц. Алый портал, который я видел ранее, оставил на опустошённом перекрёстке след, но вся нежить уже убежала. В руке повелитель мёртвых сжимал посох с разными черепами, переливающийся алым, чёрным и фиолетовым. Мрачная мантия колыхалась на токах энергии, а глаза пылали алым. Вокруг разливалась мощнейшая аура. Он был намного-намного сильнее того, что когда-то помог мне убить велара Заметив меня, он развернул посох. Снизу с улиц хлынули потоки тьмы. Один из видов нежити — теневые солдаты. Души существ, превращенные в подобие некротических элементалей. Они шли на меня сплошной стеной, раскрывая пасти источающие тьму, и воздевая мечи, вспыхнувшие алым. Призвать Нихилим и активировать низвержение. 26 тысяч единиц эфирной энергии — ушло в единственную атаку. В меня сразу же ударил долгожданный поток эфира, слишком малый для прорыва. За последние дни я с трудом получил всего один, и прогресс был почти пуст. Выброс эфирной магии прорезал тьму, изничтожил, но против меня бросили резерв армии. Накопитель Михелима пополнялся. Активировать энергетическое лезвие. Плюс энтропия и суть бездны на копье. Нагрузка росла стремительными темпами. Злые духи выли инфернальным хором, их формы плыли. Пылающие лезвия рассекло морозную дымку. Ну же, прибить некроманта, и городу станет легче. Крутанувшись, я врезал со всей силы Нихилимом. Волна теневых воинов закончилась. Я увидел некроманта, выставившего сияющий посох, на котором появилось лезвие косы. Тоже мне смерть с косой выкуси. Аллоэнергетическое лезвие разбилось моментально. Михелим ударил в самое основание навершия посоха. Мой рывок почти остановился. Вся сила удара ушла в тщедушное тело некроманта и швырнула его на соседнюю крышу более низкого здания, впечатала в настил. Посох искрил и начал жутко фонить. Тем не менее окутал владельца силой и восстановил тело. дрянь Посохи у некромантов не просто усилители. От них всегда какие-нибудь фокусы. Надо поскорее заканчивать. Некромант резко поднялся в воздух. Вокруг посоха выстраивалась сложная многоуровневая формация. Энтропия в разрушителе грез на перезарядке. Сам не успевал. Потому отозвал Нихилим и ударил острым клинком сути бездны. Хотел просто разбить формацию и пронзить грудь некроманта. Но он в последний миг подставил сам посох. Вот ловкая скотина. Как же, мать его, хорошо, что на меня подействовало расширение энергетических каналов из награды. Волна энергии, прошедшей сквозь меня, утекала куда-то в неизвестные глубины дара. Раньше я бы уже рухнул на землю, а в лучшем случае замер бы, опираясь на копье. Бездна пожирала все. Ману, некротику, духовную силу. Эфир приносил чувство облегчения. Навершие посоха от моего удара разбилось, и накопленная в нем энергия взорвалась. Это вообще не остановило меня. Зато некроманта откинуло на добрых пять метров. Всего на пять, когда я получил хорошую опору. «Стой, не убивай!» Острие разрушителя грез замерло у шеи измененного, поднявшего раскрытые руки.